Часть третья. В авиационном училище. Глава первая. Годин. На станции нас встретил преподаватель училища, худощавый лейтенант. Пока мы ждали машину, к нам подошел незнакомый паренек с хмурым лицом и сказал, что медицинская комиссия его забарковала. Врачи очень придирчивы. И нечего нам заранее радоваться. Мы встревожились, но расспросить его толком не успели. Лейтенант позвал нас к машине. Поехали к авиагородку. Остановились у большого поселка. Новые дома, аллеи, спортплощадки За постройками виден аэродром Шум самолетов заполнил, казалось, все пространство В ясном зимнем небе летало несколько истребителей Закинув голову, я следил за ними и забыл обо всем на свете Товарищ будущий курсант, фуражка с вас слетит Раздался чей-то голос Передо мной стоял сопровождающий нас худощавый лейтенант Идемте, товарищи, сказал он Пообедаете, отдохнете, а там и на комиссию Построились, чтобы не ударить лицом в грязь и показать свою строевую выправку чеканным шагом, вошли в широкие ворота и, поглядывая по сторонам, направились к казармам. После обеда наступило, наконец, время идти на медицинскую комиссию. Она казалась нам чем-то очень страшным. Долго и тщательно устанавливали врачи нашу пригодность к летному делу. Надо было побывать в нескольких кабинетах, и после каждого осмотра я тайком заглядывал в бланк. Всюду стояло. Годен. Я был очень огорчен, узнав, что Кохана забраковал терапевт. У нашего товарища оказалось повышенное кровяное давление. Жаль было с ним расставаться. Через несколько дней, когда кончила работать комиссия, нам, принятым в училище, выдали красноармейское обмундирование. Подтянутые и веселые выстроились мы во дворе. Комиссар поздравил нас. Мы вступили в ряды советской армии. Перед тем, как отпустить, нас он объявил. «Сегодня в 18 часов у вас будет комсомольское собрание». Политрук подробно расскажет вам о распорядке жизни в училище и проведет политинформацию. Такие политинформации у нас в Ленинской комнате проводятся каждый вечер. В добрый час, товарищи, закончил комиссар. Моя мечта осуществилась. Началась новая жизнь. Жизнь курсанта авиационного училища.